Отдохнуть. Брасловские озера. Вы знаете, что Беларусь часто называют Синеокой? А знаете почему? Именно. У нас почти 11 тысяч озер. Удивлены? Да мы сами в шоке. Спасибо леднику, создавшему уникальные ландшафты и навсегда решившему проблему с водой. Наши главные водные курорты на озерах. А главный из озер Нарочь, о котором я уже рассказывала, и чудесные в своей красоте Брасловские. Правильнее приезжать сюда с ночевкой. Озер и островов много, перемещение между ними займет время. Туристическая инфраструктура есть. Можно заказать ночлег заранее, можно приезжать с палаткой или арендовать уже установленную. Есть специальные стоянки и палаточные городки, оборудованные навесами, кострищами и туалетами. Правда, дрова нужно вести с собой или покупать на месте. Можно арендовать домики, их много по берегам озер. Можно номера на базах отдыха. Но лучше всего, конечно, останавливаться в агроусадьбах. Брасловские озера – национальный парк, в который входит 60 озер. Всего в краю их более 300. Много лесов и без счету зверей, хотя те, что внесены в Красную книгу – барсук, рысь, бурый медведь, черный айс, чернозобик и другие – конечно, подсчитаны. Многие, отправляясь на озера, в Браслове даже не останавливаются. Возможно, зря. Город древне впервые упомянут в летописи в 1065 году. С замковой горы, на которой князь Брячеслав заложил замок, он не сохранился, открывается прекрасный вид. Два озера, костел, церковь и дома, дома. Недалеко от замчища стоит костел Рождества Девы Марии, XIX век, в котором хранится икона Матери Божией Браславской Владычицы Озер, покровительницы Браславского края. В соседних населенных пунктах Миоры, Слободка и Иказнь тоже стоят костелы. Самым красивым считается костел в Слободке. И между этими четырьмя строениями существует связь. С верхушки одного можно увидеть верхушки трех других. Если в одно местечко приходила беда, на вершине костела разводили огонь, и жители трех соседних местечек приходили на помощь. В парке Бельмонт от дворца сегодня сохранились одни развалины, И старивная часовня. А в 1812 году размещалась ставка командующего Первой западной армии Михаила Барклая де Толи. Сюда наведывался Александр I, неаполитанский король Мюрат встречались декабристы. Ну, а теперь озера. Самые глубокие волоса южные максимальная глубина 40,4 метра, волоса северные 29,2 метра, укля 25 метров и струста 23 метра. Самые большие древяты, 36 квадратных километров, пятое по величине в Беларуси, и Снуды, 22 квадратных километра. Правильнее всего начинать осмотр здешних красот с горы Маяк на южном берегу озера Снуды. Это один из лучших видов в этих краях. Отсюда хорошо видны озера Снуды и Струста, где вам расскажут историю о красавице Струста и ее возлюбленном Шова, не вернувшемся с войны. Девушка так печалилась, что наплакала целое озеро, а потом в нем утопилась. Романтичная и грустная история. Но браславщина не для грусти. Гора Маяк – одно из самых посещаемых мест в национальном парке. Здесь начинается экологическая тропа, идущая вдоль берега. Гуляя по ней, вы увидите основные ландшафты – смешанный лес, можжевеловые редколесья и луга. Чем заняться в национальном парке, кроме созерцания красоты? Можно ходить по экологическим тропам, их несколько, собирать грибы, кроме занесенных в красную книгу, фотографировать животных. Брасловщина лучшее место для съемки лосей и косуль, взять на прокат лодку или катамаран и отправиться исследовать озера и острова. Многие приезжают сюда ради рыбалки. Здесь водятся 30 видов рыб. Рыбалка в национальном парке платная, нужно приобрести специальную путевку. Почти у каждого озера есть свой небольшой пляж. Центральный – на озере Древята. Есть необходимая для отдыха инфраструктура. Туристический комплекс «Красный бор», Верхнедвинский район, деревня доброплесы Это единственное в своём роде место в Беларуси находится в густых лесах, на берегу озера. На обочинах дорог пасутся олени, лани, и зубры выходят к деревням. Дорога сюда не всегда простая, но трудности гарантируют покой, тишину и уют. Домики на территории комплекса сделаны в австрийском стиле и даже расписаны австрийским художником. Это гостиничный комплекс охотничье хозяйства. Можно охотиться в том числе на лоси, оленей и волков. Парк диких животных. Одно из лучших развлечений – джип-сафари. Фермерское хозяйство собственной пасекой и производством продуктов. Проживание в самом комплексе стоит весьма недешево. В соседней деревне Изубрица есть гостиница – Тоже не дешевое. но в лесу оборудованы туристические стоянки, где можно поставить палатки. Дрова подготовлены и бесплатны.